Дарветер послушно проделал упражнение И кувыркнулся в море с камнем в руках Вода ударила его в лицо Повернула спиной к Мейко Сдавила грудь Тупой болью отдалась в ушах Он пересиливал ее Напрягая мускулы тело Стискивая челюсти Холодный серый полумрак сгущался внизу Веселый свет дня, быстрый мерк Холодная и враждебная сила Глубины одолевала В голове мутилась, резала глаза Вдруг твердая рука Миико тронула его плечо, и он коснулся ногами плотного тускло-серебрящегося песка. С трудом повернув шею по направлению указанному Миико, он откачнулся от неожиданности, выпустил из рук камень и тотчас же его подбросило вверх. Он не помнил, как очутился на поверхности, ничего не видя в красном тумане, судорожно пытаясь отдышаться – Спустя немного времени последствия подводного давления отступили, и виденное воскресло в памяти. Всего лишь мгновение, а как много подробностей успели заметить глаза и запомнить мозг. Темные скалы сходились вверху гигантской стрельчатой аркой, под которой стояло изваяние исполинского коня. Ни одной водоросли или раковины не лепилось на отполированной поверхности статуи.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 Мейку стремительно повернулась к нему. «Да, да, я знаю такие находки. Они оказывались покрытыми особым составом, не допускающим прирастания живых существ». Тогда эпоха статуи – конец последнего века ЭРМ. В море между берегом и островком показался пловец. Приблизившись, он приподнялся из воды, приветственно взмахнул руками – Дарветер узнал широкие плечи и блестящую темную кожу Мвена Масса. Скоро высокая черная фигура взобралась на камень, и полная добродушия улыбка засияла на мокром лице нового заведующего внешними станциями. Он быстро поклонился маленькой Мийко, широким свободным жестом приветствовал Дарветра. «Мы приехали на один день вместе с Ренбозом просить вашего совета». «Ренбоз? Физик». Из Академии пределов знания Знаю его немного. Он работает над вопросами взаимоотношения пространства-поля. Где же вы его оставили? На берегу. Он не плавает, как вы, во всяком случае. Легкий всплеск прервал речь Мвена Масса. «Я поплыву на берег, Кведе!» — крикнула из воды Мийко. Дарветер ласково улыбнулся девушке. «Плывет с открытием», — пояснил он Мвену Массу.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 Ощутить биение той прекрасной и столь близкой нам жизни, протянуть руку братьям-людям через бездны космоса,